Часть четвертая. Вопросы и ответы. Как вы уже могли заметить, я, инженер и формалист, достаточно четко придерживаюсь формы, в которой мы работаем. Есть люди, которые переживают, что ничего не поняли и не знают астрологии. Ничего страшного, дело житейское. Есть азбука астролога. Часть вы поймете и без астрологии, но самое вкусное и важное — астрологично. Поступление денег в бизнес идет по тем же профилям, что и поступление денег к человеку. Но есть свои особенности. Есть миллиард особенностей, но в целом все так же. Бывает так, что бизнес — это общество с ограниченной уголовной ответственностью, и там уже будут нюансы. На финансовой емкости напряженные аспекты между Солнцем, Луной и Венерой напрямую никак не отражаются. Они должны быть причастны ко второму дому, и тогда Солнце, Луна и Венера будут иметь отношение в плюс или в минус. Что касается комплексов «как лучше синтезировать мужские и женские», мы не потянем это с нашим уровнем подготовки. Пробел в том, что, скорее всего, этот контур неполный, либо идет механическое кривое внедрение, либо закрывается часть проблем, но другая часть проблемы остается незакрытой. Что значит событийный оптимум? Максимум — это денег больше, а оптимум — середнячком, нормально для жизни. Если вы глубоко исследуете свою астрологическую карту, компенсируете внутренние конфликты, то и знаемо можно что-то вытаскивать в этом вопросе. Если вы ничего не компенсируете, то мир обрубает вам доходы. Что делать? Смотрим в каждой конкретной карте. Вопрос. Хочется попробовать работать астрологом, начать бизнес-туризм, экстремальный вид, базу отдыха и баню. Получится ли? Ответ. Используем стандартные алгоритмы. Берем второй дом, Плутон, который там сидит, управителя второго дома, Венеру, которая попала в седьмой дом. Смотрим отдельные характеристики. От управителя второго в седьмом и Венеры, которая управляет весами, есть консалтинг. Думаю, как минимум один показатель астролога мы уже нашли. Мне кажется, астрологам возможно. Поговорим о глубоком, о талантах и всем остальном. Допустим, вы посмотрели сам себе джедай и узнали, что астрология, особенно прогностическая, это епархия планеты Уран. Вы посмотрели свою карту, увидели Солнце в Водолее, а в целом в секстиле с Ураном. А Уран в третьем доме. Ваш программистский прогностический талант. То есть мы нашли даже внутреннее пересечение и характеристику. Человек сам интересуется, мы видим в карте Талант, Венеру, которая управляет весами. Что касается туризма, здесь прямых пересечений и прямых показателей нет. Возьмите нишу Плутона. Трупы, секс, кладбище и прочее. Вряд ли у вас будет астрология трупов. Тем не менее, если вы хотите что-то взять из Плутона и использовать в заработках, то у вас будет получаться астрология секса и отношений. Бизнес-туризм так себе. Путешествие — это ваша зона комфорта, секстильная Луна, трапеция и Сатурн-Юпитер в верхнем основании трапеции. Вам нравится путешествовать, но это не значит, что надо тащить это в работу. А вот астрологию можно. На консультациях учитывается в тысячу раз больше факторов, и от того, что вы узнали какой-то один, не значит, что так и есть. Например, у Прохорова второй дом в Деве, а у Роберта Дауни-младшего — Тоже, но у Прохорова и Дауни по-разному сложилось с брендами. Астрологическая карта такая живая, мощная система, что много чего может противоречить друг другу, а более значимые, яркие, интенсивные показатели перепрошивают друг друга. Повторю про инвестирование. Надо понять, куда вы инвестируете. В реальный сектор или вы портфельный инвестор с правом или без права голоса. Вы инвестируете в воздух, криптовалюту. В МЛМ, в такси, в оборудование, в фондовые рынки, в инструменты, в себя. Тут инвестиции надо раскрывать подробно. Общая тема такова. Если вы астролог, смотрите 2 в 8, 2 в 11, 2 в 12. Это центральные формулы на инвестирование, если восьмой дом связан, например, с десятым. А если восьмой с девятым, это дополнительная история. Тот же Юпитер в девятом, как, например, у Ричарда Брэнсона, даст 8 в 9 еще одну формулу. Также обращайте внимание, связи 2 в 8, 2 в 11, 2 в 12 образованы сильными и достаточно серьезными планетами. Юпитером, Плутоном, Нептуном, несущими много денег. Если Меркурий — управитель 2 в 12, то, как правило, от него приходит шиш с маслом. Таковы персональные показатели. Вопрос. Занимаюсь репетиторством два года, наблюдается спад количества учеников. Почему? Ответ. Уточним относительно спада. Как, где и из-за чего. Пройдусь по алгоритму. Представим, что у нас есть виртуальная Инна. Мы проходим по деталям, смотрим, где, что и как работает. В астральной карте все развернуто по полной программе. Второй дом в Близнецах, управитель второго в четвертом доме, управитель четвертого, он же Меркурий, в квадрате с Сатурном. Солнце в квадрате с Сатурном. Собираем это в финансовый блок. Луна в соединении с Плутоном и Луна в широком соединении с Ураном. Предположим, у Инны плохой период, из-за которого падает количество учеников. Плохих периодов в жизни не бывает, если вы опираетесь на среду, в которой находитесь, например, город Подольск. Там есть рынок с IT-платформами, онлайн-школами. Если вы говорите, что у вас меньше возможностей, вы делаете то, что есть по факту сейчас, а денег все равно меньше, то мы ответим, необходимо двигаться к картине будущего и финансовой емкости. Рассказываем Инне про то, что ее насыщает и наполняет. Обстоятельства юности, любимые герои, мечталки и фантазии и убираем наполнение от денег. В данном случае наполнение может быть от вязания крючком до аюрведы или каких-то архитектурных украшений, коллекционирование старых музыкальных пластинок и новеньких занавесок, которые Инна сама на вязальной машине когда-то накреативила. То количество денег, которое зарабатывает Инна — следствие ее выбора и невыбора. Почему вы столько зарабатываете? В фундаменте надо просканировать мнение, оценки, убеждения. По квадрату Солнца-Сатурн, возможно, Инна в Деве Венеры и крахоборский выбирает копеечки, считая, что систему построить невозможно, а больше в этой индустрии не платят. Все возможно, но это блок, неверие в себя, недоверие к среде, определенное чувство вины. Я же не академик, чтобы столько денег брать. Мы загоняем в астрологию и говорим, вот вам календарь, подтягивания, статические нагрузки, стойки. Чувство вины по Сатурну в 12-м доме, как у Анджелины Джоли, снимает благотворительность. Ездите в дом престарелых, например, или коллекционируйте старые книжки, куклы, украшения и прочее. Объект, который глушит вашу самооценку, ослабит свои клешни и денег станет больше. Взглянем на навыки успеха и откроем карту. Что у Инны с нетворкингом, со знакомыми, как часто она общается с одноклассниками, как часто пишет посты в соцсетях, как часто отвечает родителям на психологических форумах, как часто проводят бесплатные уроки, попав, допустим, в простейшее качество близнецов. Еще два-три параллельных проекта. Допустим, Инна может работать на полставки в официальном учреждении, например, в Центре профориентации подростков, и одновременно заниматься репетиторством. Это и есть навык успеха, который добавится к профессиональным навыкам. Ниша успеха по Меркурию, который управляет близнецами в вершине второго дома, скажет, репетиторство, неплохо, никаких проблем. Однако Инна может сказать, что это катастрофа, и она ничего не хочет делать, кроме основной работы. Управитель второго попал в четвертый, соединился с Солнцем, и Луна стоит в шестом, можно сдавать однушки по району, оттуда что-нибудь да проявится. Мы исследовали разные ниши реализации, и если Инна подучится аюрведе, гомеопатии, правильному питанию, целительским практикам, телесно-ориентированной терапии, найдет подругу-остеопата, возьмет от нее какие-то практики, то вполне возможно, сделав вполне хорошие результаты для подружек, выставит их в соцсети, выйдет на более высокий адекватный уровень дохода. Поднимемся к картине будущего. Если вам не надоело денежка, нужно сказать, сколько надо, когда и зачем надо, определив ценности и поняв, что выходит за пределы обычных доходов. Смотрим карту, но не будем накручивать мощные прогностические алгоритмы. Можно поставить цель — следующий день рождения, чтобы зафиксироваться на новом сериальчике. Вспоминаете, сколько в самый лучший месяц у вас было дохода по репетиторству, умножаете на 2 и констатируете, например, я выхожу на 2Х к следующему июлю. Дальше нужно понять, куда вы денете эти деньги. Они не приходят просто так для того, чтобы под подушкой лежать. Кстати, если у вас деньги лежат под подушкой а осели подушкой безопасности, набитой деньгами, боженька вам денег не даст. Он поймет, что вы копите на инстинкте самосохранения, а это большая печаль. Надо поискать ценности. Юпитер — единственный аспект с Сатурном, не является частью личности. Возможно, поэтому вам тяжело вырасти в доходах и отойти от текущего уровня. Это одна из причин. Объект, отвечающий за целеполагание, Юпитер, не является частью личности, а с объектом Сатурн, который отвечает за детальное планирование и проработку стратегии, тоже не все в порядке. Но есть другие факторы и помощники. Например, Венера на границе 5 и 6 дома. Скорее всего, шестой дом поедет соединением на Венеру, и в таком случае ценности — жить 120 лет, не болеть, не стареть и расставить границы, за которые никто не полезет, и где вы, сама царица, и так далее. Получается, если вырасти в 2Х, то в качестве артефакта можно купить, например, абонемент в баню или курс массажей в спа. И это будет конкретный материальный артефакт, который будет двигать, помогать, и именно на него мир даст денег. Если закапываться в любимую советскую тему — квартиры, то поставьте в свою мечталку не абстрактную совковую квартиру, а место, где есть границы, личная комната и место, которое будете украшать и сверлить дырки в стенах по-своему. Таким образом, мы прошлись по алгоритму и порекомендовали и непростые действия, которые могут превратиться в реальный результат. Вопрос. Что значит проработка энергетических сбоев, связанных с повышенной внушаемостью и привычка терять фокус? Ответ. Вероятно, это внутренние конфликты Нептуна. Можете почитать в книжке. У нас нет ни консультаций, ни волшебства для взрослых, мы лишь намекаем, куда посмотреть, где Нептун и улет в параллельную реальность. Возможно, это механизм сыграть в добровольную жертву, все вопросы о компенсации внутреннего конфликта, загруженные долгами и так далее, посмотрите в блоках, которые я описывал. Загруженность долгами — это Сатурн в определенной истории. Вопрос. Руководящую должность в строительной компании, строительство, можно интерпретировать, как строить, выстраивать бренд и так далее. Или здесь речь только про бетон. Сейчас работаю маркетологом в международной компании. Ответ. Я думаю, что можно. Функция стройки применяется метафорически. Это функция Сатурна. Вопрос. В рекомендациях перечислены сферы, которые придутся мне по душе, но нет ни одного попадания. То есть, если я хочу зарабатывать, мне надо себя уговорить заниматься этим всем? Ответ. Вероятно, да. Или надо пройтись по касательной. Например, есть то, чем вы занимаетесь, и то, что рекомендовано. Постройте мостики. Если бы вы делали то, что вам по душе, вы бы сейчас этим зарабатывали. Следовательно, если в вашей жизни нет того, что вам по душе, значит, душу надо как-то откалибровать. Набор запросов и рекомендаций не совпадает с тем, что нравится. Должен быть внутренний отклик. Вам написано то, от чего денег может быть больше. Постройте простые ступеньки, пару кусочков пазла. Например, от того, что есть для вас в нишах. Возьмите людей, занимающихся этими делами, в качестве целевых клиентов. Но имейте в виду, что алгоритм один и тот же. В письменной консультации все ниши для расширения финансового потока перечислены в равнозначной конфигурации. Количество денег от них примерно сопоставимо. Нет такого, что одно хорошо, а другое плохо. Если вы находитесь в тех нишах, которые вам рекомендованы, а денег нет, то дальше надо заниматься навыками успеха и всем остальным. Ниши — это наименее важная характеристика, наименее важный показатель. Вопрос. Работала в найме. Год назад заболела, пришлось бросить работу. Подумала, что это высшие силы заставили с неверного пути сойти. Наложили анафиму. Изучая многие годы нумерологию, бадзы, карты Ленорман, потратила целый год на дополнительное образование. Доход эта деятельность не приносит. Станет ли эзотерическая деятельность прибыльна или стоит перейти в другие направления? Ответ. Используем наши характеристики. Второй дом пустой, попал в знак льва, управитель второго ушел на пятый куспит. Получается деятельность от игр, зрелищ, хобби, от всего, что заставляет сердце гореть. Все попадает нормально, но не до конца. Надо обязательно добавить фишечку про льва. Это очень пошлый и глупый знак. Есть другой управитель второго дома. Он тоже в пятом, и с Нептуном, и с Венерой в соединении. Можно докрутить кулинарию, эстетические характеристики, фотографии. Можете разобрать авторскую колоду Таро, и оттуда денег больше придет. Я думаю, у вас проседание по навыкам успеха. Пройдитесь по алгоритму. Что с картиной будущего, с окружением? От того, что вы сидите дома после увольнения и ковыряете карты, не факт, что у вас сразу пойдет доход. Я бы не сказал, что это катастрофически не подходит, но, думаю, блоки Луна-Нептун, зависимость, апатичность, внутреннее паникерство не пускают деньги в вашу жизнь. А в случае с картами, с Луной-Нептуном в соединении, я рекомендую выйти на прежнюю работу, зарабатывать там хоть какие-то деньги, чтобы закрыть базовые потребности и чувствовать себя профессионалом. Вы работаете, применяете алгоритм, картину будущего, экологичное окружение, подъем уровня нормы, Покупайте дорогие атрибуты, дорогие карты, дорогой мешочек для них и работайте с энергией пятого дома. Поменяйте для начала карты на колоду Манара. Вам надо сцентрироваться на любовных и детских делах, на всех процессах, которые приводят к появлению детей и помогают решать проблемы, предшествующие их появлению. Это пятый дом, предполагающий пиар, зрелище, выставки и так далее. Например, у вашей подружки есть салон красоты, а вы в нем по субботам принимаете на консультации Таро. Таким образом, у вас поток клиентов пойдет лучше, чем через сарафанное радио. Указаний на сарафанное радио в этой карте мало. Вам нужно раскачивать поток клиентов другими путями, но перед этим вернитесь на прежнее место работы. Предназначение смотрите по алгоритмам, данные в четырех рождениях. Вопрос. В рекомендациях дали зеленый свет на все. Что конкретно значит финансовый сектор? Инвестиции, акции, облигации. Ответ. Имеются в виду инвестиции и финансовые инструменты. Это акции, облигации или можно индекс на знак «купить и поддержать». Финансовые стартапы — нет. В рекомендациях написано «фермер». Жизнь показывает, что как только появляются деньги, сразу есть на что их потратить. Это показывает не жизнь, а ваша привычка — автопилот. Проблемы, болезни мешают зарабатывать. Стоит ли во втором доме на куспиде какая-нибудь планета? Если стоит какой-то объект на куспиде, то вполне возможно, что он перепрошил близнецы. Бывает такое, но в таких случаях применяются комплексные алгоритмы. Вопрос. Копить фермеру подушку безопасности ⁇ это закон бедности? Ответ. Не цепляйте клеймок накоплениям. Относитесь к этому накоплению как к стратегическому резерву. Не надо цеплять эмоции, пересчитывать, тревожиться. Вы машинально отрезали 2% от каждого входящего дохода, и все. Вы копите деньги, но не надо по этому поводу переживать и подсчитывать гроши. Во втором доме Плутон должен внести что-то революционное, иначе весь успех рухнет. Например, Роберт Дауни-младший играет железного человека, который убивает в мире людей а вы через рабочую деятельность гипнотизируете, инвестируете, рискуете, чистите, играете роль обэповца, работаете с рисковыми активами, устраиваете тендеры, аукционы и прочее. Или ваша работа проектного типа и связана хоть с какими-то рисками. Например, вы оценщик рисков инвестиций в недвижимость. Вопрос. А если подушка безопасности накопилась сама, были хорошие заработки, на черный день намеренно не собирала? Ответ. Нормальная история, тратить на ерунду не хочу, а на недвижимость не хватит. Посмотрите графу с инвестициями, может, там что-то рекомендовано. Вы можете найти проект коллективного инвестирования и купить долю. Бывает, что люди покупают офис и делят ренту. Если эта подушка безопасности накопилась сама, значит, это фермерская финансовая емкость. Технически вы можете открыть депозит или влить эти деньги в какую-нибудь империю или в крутой курс. Вы можете посмотреть свои навыки успеха и потратить эту подушку безопасности на навыки успеха. Вопрос. Много планет во втором доме. Что делать? Копить? Ответ. Что важнее, мистер или мисс 13? Посмотрите на Куспит. Если там торчит планета, она может перепрошить эти характеристики. Все остальные случаи — стратегии для более сложного астрологического анализа. Сарафанное радио — это третий, седьмой, одиннадцатый дома, в которых живут реальные живые люди. Нужно посмотреть связи второго дома с третьим, седьмым и одиннадцатым, а также через сигнификаторы Уран, Меркурий, Венеру во втором. Но чем больше связей, 2-3, 2-7, 2-11, тем круче. Если третий пересекается с седьмым, седьмой с одиннадцатым, то значит, что качество сарафанного радио будет еще мощнее. Там больше народу, и друзья становятся постоянными клиентами, а постоянные клиенты — друзьями. Мы пишем рекомендации, чтобы было больше денег, и если вы это читаете, значит, вам хочется больше денег. Очень простая логика. Следовательно, попробуйте подкопить. Вопрос. Работаю директором турфирмы. Кризис пугает. Подумываю, не сворачиваться ли, так как доходы резко упали. Ответ. Определите свойства и качество рынка. Например, упала атомная бомба, и туристов нет вообще, или все-таки хоть кто-то куда-то ездит. Ситуация, что ваши деньги определяются вашими действиями в возможностях текущего рынка, работает, если вы не являетесь собой, если вы вне ресурсного состояния, если вы потеряли ниточку своего «я». Когда вы в режиме своего «я», то зарабатываете на туризме, если это действительно ваша ниша. Смотрим и исследуем характеристики астрологической карты Татьяны, директора турфирмы. Алгоритм, который я предложил, ориентируется на второй дом, а в данном случае ваши деньги зарабатываются Меркурием, который в пятом доме. У Меркурия хватает аспектов. Солнышко, Нептун, Плутон — приличных характеристик. Ниша туризма — серединка наполовинку ваша. Вы работаете по шестидомному Юпитеру, который обозначает обстоятельства профессиональной реализации но если почитаете про Деву, вы увидите медицину. Если вы прочитаете характеристики Девы Земли, возможно, увидите дальше одежда, шопинг и прочее. Таким образом, у вас падает общий рынок туризма, но часть растет, а значит, и медицинские туры, и шопинг-туры, и духовные туры для богатых людей. Получается, в рамках руководительской деятельности можно модифицировать отдельное направление, например, найти менеджера, который знает медицину поехать в рабочую командировку в Израиль, Швейцарию, Корею и договориться с местными клиниками, наладить партнерские отношения. Далее запустить рекламу нового туристического продукта. Учитывая, что вы врач в прошлой жизни, то вам вдвойне будет проще, органичнее и легче. Что касается технически пятого дома, который позволяет монетизировать ваши хобби, спорт, игру, спортивный туризм и образовательный туризм, в тему зайдет. Если вы сталкиваетесь с падением клиентов, на вас влияет этот ужасный кризис, то не забывайте. Ваши навыки успеха, четкая картина будущего и снятые блоки. В данном случае Солнце-Марс, который жрет себя негативом, Луна, которая хочет выпрыгнуть из форточки с парашютом, это все они. В вашей голове крутится установка, что в мире ничего не бывает бесплатным, что надо воевать, есть конкуренты, падает рынок, эти сволочи-туристы едут на велосипедах, Вместо турфирм сами бронируют отели, не хотят платить комиссию. А Марс переживает, что придется бороться. Но это не обязательно общая ситуация. Это часть вашей персональной действительности. В вашем скафандре реальности такое может быть. На зло рынку открыть медицинский туризм, параллельно привозить игрушки из Китая и продавать их в интернет-магазине. Вариантов много. Пробуйте, экспериментируйте, медицинская тема мощная, ее можно соединить с туризмом. Вопрос. Что такое финансовая емкость организации? Ответ. Это очень сложный вопрос. Главным образом финансовая емкость организации формируется из потенциала учредителей, идеи бенефициаров этой организации. Имеет смысл смотреть на топов, особенно по направлениям. Исполнительный директор, если организация поменьше, там нет топовых направлений. Тоже будет работать, как и сотрудники, ведь организация — это люди. Если вы платите сотрудникам фиксированную зарплату, без разницы, какая у них финансовая емкость. Если у вас стартап, где все акционеры, но народу мало, тогда надо смотреть детально. Но в целом, если в тех бизнесах, которые я сопровождаю, работают богатые по картам люди, то бизнес процветает. Вселенская сила со всех сторон намекает «держи деньги». Про деньги мужа невозможно сказать, но если не написано конкретно, то лучше, чтобы инвестором был не муж. Инвестиции принесут успех. Главное, не забывайте нюанс, что инвестиции не должны делаться на последние деньги. И параллельно инвестициям должен быть еще один источник дохода, на который вы влияете непосредственно. Вопрос. Если управитель второго дома Юпитер и там сидят Сатурн и Уран, какую стратегию выбрать? Ответ. Надо суммировать все ведущие силы в карте. Вы можете их расчехлить по отдельности. От Юпитера добрать расширение и экспансию, от Сатурна — систему и объединить с автоматизацией Урана. Деньги надо считать до запятой и понимать, сколько стоит каждый ваш клиент. Вы можете интерпретировать по отдельности, что оттуда образуется, даже без астрологических знаний. Вопрос. Если я хищник, рекомендовано вкладывать и делать акцент на экспансию. Значит, лучше деньги тратить, чем копить? Ответ. Если хищник, да. Вопрос. Являются ли кредиты препятствием к финансовому успеху? Ответ. Кредиты как повальный механизм не являются препятствием для финансового успеха. Но надо смотреть карту. Где искать финансы? Либо в нашем алгоритме, про который мы говорили, либо в вашей карте. Вопрос. У нас с мужем нумизматический магазин ИП. Нравится сфера, магазин прибыльный. Образовался застой, отсутствие роста. Как вывести доход на новый уровень, обеспечить больше клиентов? Ответ. Здесь нюанс с мужем и вопрос, на кого оформлено ИП. Самое простое — это оформите п на себя, убрать из головы бред про серого кардинала, взять на себя всю ответственность. это ниша ваша, развиваться в ней можно и нужно. Явных ужасных финансовых блоков не будет. И вам еще нужно отстроить картину будущего, исследовать, внедрять навыки успеха, посмотреть, что у вас с фермерством, с резервами, посмотреть алгоритмы эзотерического расширения от Нептуна. Может быть, поставите аквариум на удачу, может быть, аквамарин или селенит положите в сейф, кошелек и так далее. Посмотрите на управителя 2 в 12. Что у вас с серой бухгалтерией, с эффектом айсберга, с формальными продажами, есть ли что-то глубоко в карманчике, чтобы часть продавать за наличные, например. Что касается всех этих глубин 12-го дома, 12-го в 6-м, посмотрите, что у вас с экспортными операциями, Работаете ли вы с иностранными коллекционерами, бываете ли на иностранных выставках, поднимаете ли цены, работаете ли на аукционах и так далее. Посмотрите «Управитель 12-го дома» в соединении с «Меркурием». «Меркурий» управляет 8 и 5 это значит, что вы повезете коллекцию на выставку и регулярно занимаетесь нетворкингом. «Нептун» очень любит YouTube. Можете добавить видеоизображение. Нептун очень любит легенды вместе с Юпитером, управителем во втором. Можете к каждой монетке добавить легенду, например. Нептун и Меркурий требуют множественности, и если у вас нумизматика, то добавьте аксессуары. Антиквариат, кошельки, старинные книги, дорогие часы. Делайте апсейл на вашу аудиторию, которая уже покупает монетки. Представьте, что им еще надо, докрутите. Это тоже будет работать. Дальше мы говорим про управителя второго в шестом. Сколько людей в штате? Сейчас ни одного сотрудника. Для карты это катастрофа. Без сотрудников денег у вас нет. Более того, такая рекомендация. Чем больше народу в штате, тем больше денег. И когда вы будете планировать бизнес-модель, поэкспериментируйте с помощниками. Смотрим управитель 7 в девятом. Ну, конечно, бизнес с мужем — окей. Можете оставить бизнес с мужем, партнерство, но у нас будет штука с Юпитером, коллаборация со звездами. Вы тусуетесь по ярмаркам, нумизматическим выставкам, смотрите, что есть в Facebook, в кино, среди блогеров, в YouTube, выделяете бюджет, проплачиваете коллаборации. Компания Мета признана в Российской Федерации экстремистской организацией. Например, есть блогерша, которая продает сувенирчики. Вы видите, схожая целевая аудитория, и аватар блогерши идентичен целевой аудитории. В ее аккаунте через прямой эфир вы выходите с коллекциями, рассказываете, что монетки приносят удачу. Так закрываете соответствующие потребности описанием. И опять же, управитель второго в шестом в трении с управителем девятого в седьмом, и все это укреплено управителем в двенадцатом. Продавайте дальше, не через Казахстан. Спросим финальную фишку, а на скольких языках ваш сайт? На одном? Это еще одна катастрофа. Вы даже от этих простейших астрологических деньгогенераторов можете раз в пять увеличиться, если аккуратно их внедрите. Это вам даже Боженька подсказывает. Лакшери-сегмент, иностранцы, выставки. Это все инклюзивность Нептуна. Нептун на задаче расползается. То есть вам нужно отнишиваться шире, но в сувенирку и антиквариат, картины и книжки, все остальное — древнее и элитарное. В целом, тема элитарных подарков и у вас попрет, а нумизматика будет одним из флагманов. Вы мучаете и превращаете Нептун в какой-то полумеркурий. Сайт на одном языке. Но иностранцы как-то вас находят. Вам надо побить компетенции. Формально взять ИП. Может быть, вам нужно заниматься маркетингом и работать с выставками, а мужу — с поставщиками. У вас редчайшая-редчайшая карта, которая не противоречит работе с мужем. Любой бизнес, открытый с мужем, как правило, заканчивается ерундой. Вы можете прочитать про Нептун и применить это в вашу конкретную коронную историю. Вопрос. Восьмой дом с точки зрения финансов можно интерпретировать так же, как второй? Ответ. Да, я даже это описывал. Говорил, что Луна в восьмом такта, управитель в восьмом такта. Вопрос. Сферы деятельности придут по душе, и где обязательства дадут максимум дохода и удачи в самореализации? Например, бизнес-тренинги. Значит ли это, что я сама должна их вести, или участие меня как ученика даст в будущем самореализацию и успех? Ответ. Я думаю, и так, и так. Единственное, для того, чтобы начать вести тренинги, надо хотя бы один раз их посетить, чтобы понять, как это устроено. Это достаточно странная тема, Вы занимаетесь тренингами и ни разу в жизни на них не были. Я же не веду тренинги по похудению. Я могу преподавать, как пить какао и быть толстопузом. Это будет мой тренинг. Вопрос. Получил рекомендации. Практически все, как я жил и что делаю, совпадает с ними. Работая в риэлторском агентстве, периодически возникают крупные сделки, в том числе не связанные с недвижимостью. Но за последние пять лет ни одна из сделок не завершилась результативно либо завершались с минимальной прибылью, в разы отличающейся от запланированной. Помогите разобраться, в чем причина. Ответ. Ваш случай типичный. Обращаюсь к нашему алгоритму. Вы проходите по деньгам, зарабатываете их на рынке по средним чекам и клиентской практике, которая есть в вашей стране, городе и так далее. Используйте возможность среды, и все делаете корректно. Посмотрите, кем работал дед, чем гордитесь от отца, что зажигало в подростковом возрасте. Применяйте 4 рождения, раскачивайте фибры души до более высокого уровня. Потом пройдите по фишкам из финансовой емкости, обязательно смотрите блоки. Скорее всего, там будет глючить Сатурн. Посмотрите картину будущего. Для чего вы зарабатываете эти деньги? Отец был алкоголик, и вы можете увлекаться винишком. У меня тоже отец алкоголик и спился. Получается хобби отца — бухать. Если вы не пьете, это плохо. Тогда вы можете медитировать или летать в параллельную реальность таким образом, чтобы сконтачиться со своим внутренним «я». Выбирайте, фазали, магические пасы, кастанеда или что-то иное будут перезагружать ваши внутренние маты. У отца, который пил, не хотел жить, была депрессия или что-нибудь в этом духе. Следовательно, у вас блок такой же, как у отца. На это ваше состояние тошно надо выпить. Хотя я работаю хорошо, деньги не цепляются. Есть два варианта. А. Пить с умом. Б. Постараться понять, кем отец был в юности и почему начал пить. Скорее всего, это была депрессия, и ему нужна была фрейдовская пища в виде бутылки. Такая же тема будет в виде эмоциональной подпитки, но лучший компенсаторный механизм. Это пить и делать винишко, и поить им друзей хотя бы так подцепить эту тему. В ваших случаях результат будет не в нишах и навыках успеха, которые в основном интуитивно все применяют. Барьер будет во мнениях, оценках и убеждениях и в кривой картине будущего. Вопрос. Если работа по найму — событийный оптимум, а фриланс психологический, для бизнеса — нехватка дисциплины, а инвестирование, помощь, обстоятельств, то где же искать деньги — фриланс или все же наем? Ответ. Событийный оптимум. Наем будет оптимум. Во фрилансе денег больше, но психологически кайфово. Вот там и искать. Вопрос. Наверное, имеет значение и благоприятная сфера, и рекомендованный период ее начала? Ответ. Нет. В моей картине мира все периоды — это ерунда. Каждый период благоприятен. Я не считаю, что нужно сидеть и ждать какую-нибудь Луну или Меркурий. Вопрос. Управитель второго в пятом доме, но сфера деятельности вообще далека от пятого дома. Денег хватает на хлеб с маслом. Хочется значительного роста. Все бросать и искать себя в пятом доме или постепенно подключать солнце в пятом доме. Ответ. У нас же была история с пятым домом. шопинг туризм развлекательный туризм. Вы можете хоть как-то прицепить пятый дом. Ломать себя коленку в любом случае не стоит. Аккуратно идите к той позиции. Можно пойти по пути буддизма, но это займет больше времени. Если отец пил, а вы отказываетесь, то таким образом вы себя давите и потом депрессуете. Наверное, имеет смысл подключить технику винишка. Я — сосредоточение порока и не научу вас ничему просветленному. Я могу научить вас, как зарабатывать большие деньги, но не просветлению. Я в этом плане антипример нравственности и совести. Поэтому от меня можно узнать, как получить много денег, но совести не прибавится. Вы пишете, что ваша подруга очень много зарабатывает, и винишка ей не мешает. Посмотрите, кто ваш друг, и мы скажем, кто вы. Мир, как нашим коллегам из Казахстана с нумизматикой, намекает вам. Вот тебе винишка пей, и будет больше денег. То есть мир через подругу говорит «держи». Потом будете зарабатывать много денег, поедете в Тибет, отмолите все грехи, просветлитесь, но в такой последовательности. Сначала много денег, а потом можно и в Тибет. Вопрос. Работаю помощником руководителя. Вращаюсь среди влиятельных людей. Возможностей много, но денег мало и скука полная. Есть желание работать на себя, но нет ни уверенности, ни энергии. Не знаю, какое направление выбрать и стоит ли уходить с насиженного места увлекаюсь психологией, пишу романы». Ответ. Если бы вы не написали последнее, мы бы сказали «до свидания», потому что это стандартный запрос на консультации. Куда деть себя? Сейчас мы посмотрим карту и ответим на ваш вопрос про романы. Исследуем и видим, что у вас есть Солнце-Нептун. Вспоминайте тему про иллюзии «жертвенность». Вы в кругах известных людей подогреваете самооценку, а сами сидите на 12-домной лунишке которая фантазирует, созерцает, но ничего не делает. Если у вас под рукой есть профессиональный астролог, можете ему сказать «Диспозитор Луны в восьмом доме в критическом градусе с кривым диспозитором в соединении с лилит». Все это сходится на пораженную Венеру, которая разбита вся. Ее надо как следует компенсировать. Мне бы понадобилось часа два. Что касается романов. Смотрите на Куспит второго в Тельце и читайте про Тельца. Там одежда, ювелирка, недвижимость, медицина, декор. То, что руками можно потрогать, но книги туда не вписываются. Если книга про стиль и дизайн, про историю и фотографию, про стилистику и колористику, то это другой разговор. Вам нужно связать эти энергии. Ваша финансовая емкость достаточно кондовая, достаточно инертная и фригидная. Все преподаватели психологических факультетов в Академии рассказывают, в том числе и мне, что по наблюдениям абитуриенты приходят как пациенты, чтобы решать проблемы. Если вы будете с кондачка консультировать людей, то навяжете им негативную картину мира. Я бы этого делать не рекомендовал. Однако если в результате работы над собой, проведения работ с тельцом, которые мы показали, вы достигнете обеспеченности, то после этого «пожалуйста». У вас шикарная семья, и вы вращаетесь в кругу успешных людей не как помощник, а как уважаемый авторитетный персонаж, равный тем, с кем общаетесь. Психология вас ждет, и вы поможете людям совершить невероятную трансформацию. Надеюсь, что это не неэкологичный подход, когда на бессознательном автопилоте психолог, тренер, коуч пытается излечить другого от того, что у него самого болит. Мне эта история кажется про финансовый поток, а не про похудение. Те, кто меня видел, будут смеяться, когда узнают, что я великий тренер по похудению. Это как если бы я вел тренинг или вебинар про совесть или повышение нравственных качеств. Если вы в текущем состоянии идете на заочный психологический курс и через полгода начинаете работать, вы попортите людям душу. Вопрос. В рекомендации «фермер копить», как только начинаю копить, прекращается поступление денег. Почему? Ответ. Это может быть связано с предыдущими фишками в вашем алгоритме. У вас что-то с окружением, много бедных людей, лузеров, нытиков. У вас что-то с внутренним «я». У вас есть финансовые блоки. Возможно, к накоплениям вы относитесь как к пресловутой подушке безопасности и причитаете «накоплю, куплю квартиру, сдам ее и буду сидеть на пассивном доходе». Как правило, это поведение нищего человека. И когда вы используете фермерскую финансовую емкость таким образом, она вас кусает. Попробуйте относиться к накоплениям беспристрастно, отрезая их механически. Например, если вы получаете белый доход, вы в банке делаете отдельный счет или субсчет, куда нет непосредственного доступа, к которому не привязан карточный счет. И, например, 3% от каждого поступления автоматически откладываете. И в этот резерв даже не смотрите. Рекомендация «фермер», «не фермер» подвязана под нише. Я рассказывал про общие рекомендации, и, как правило, в 9 из 10 случаев затык в общих вещах. Вы можете это делать, у вас станет больше денег, и не надо читать «Киосаки». Вопрос. Основала бизнес в сфере флористики. Провалился. Сейчас работаю кризис-менеджером в строительстве. Получается хорошо. Хочу вложиться в открытие собственной фитнес-студии. Возможен ли успех в этой сфере лично для меня или правильнее направить все усилия в менеджмент и карьерную лестницу в строительстве? Ответ. Шикарнейший вопрос. Все по делу. На вас мы обкатаем алгоритм. С чего же вы начинаете путь в страну-бабландию? С ниши или с чего-то другого? Вы хотите открыть бизнес, и как прагматичный человек задаете первый вопрос — с чего начать и в какой сфере? Я постарался дать идеи в разных нишах. Ниши — не главное. Что важнее, чем просто выбор ниши? Вы ориентировались на связи, на город и вылетели с флористикой в трубу. Значит, ориентируясь на те же самые инструменты, опыт, связи, логично предположить, что есть вариант вылететь в трубу. Но можно оживить себя, вернуть искорку в свою голову и начать жить по-другому. Для этого надо войти в поток, чтобы ощутить, что возможностей больше, что весь мир у ваших ног и так далее. В карте есть соединение Солнца марс и много-много особенностей у Солнца. Солнце отвечает за выбор, способность сказать «это мое», «я буду делать это всю жизнь», «я кайфую». Но Солнце подбито различными факторами, в частности, Марсом. Фитнес, соревнования, собака, я вся такая дерзкая, резкая, предпринимательница и разруливаю кризис. Получается, что на фитнес вы ходите и совершаете стандартнейшую ошибку, когда свой образ жизни проецируете на бизнес. Ваш мозг думает, я хожу на фитнес, потому что другие ходят на фитнес. Я вижу, что в фитнесе есть проблемы, и сейчас я их исправлю, открою свою фитнес-студию. Вы идете от себя, от своего «я». Большинство людей, которые так делают, прогорают. Мне кажется, что я люблю цветы, и все любят цветы, и я открою цветочный бизнес. Вы курили когда-нибудь? Технически, если вы бросите фитнес, у вас вылезут сигаретные привычки. Фитнес для вас — персональный навык по росту самооценки. Ваш отец занимал лидирующие позиции в обществе, вы им гордитесь, или он где-то был профессионалом, но потом скатился и ослаб? У отца свой бизнес, это хорошо. Когда вы были маленькой девочкой, отец покупал вам платишки, рисовал с вами лошадку. Или воспитывал вас как пацана, говорил про спорт, оценивал, не спускал вам оплошности. Или кто-то рассказал вам, что ждали мальчика, а не девочку. Итак, родители ждали девочку, но воспитывали так же, как себя. Давайте выдвинем гипотезу. Ваш бизнес — это попытка доказать отцу, что вы круче. Так устроен социум. Там, где вы играете в детские игры, денег нет. И ваша фитнес-студия — это «Папа, я стану сильной, крутой, и ты будешь мной гордиться». Любой бизнес — это ваша психика, то полушарие, которое занимается играми с внутренним отцом. Это про всю вашу жизнь, строительство и остальное. Вы не зарабатываете деньги, вы ведете игры с отцом, не с реальным, а с его образом, который в вашей голове определяет ваше поведение. В том числе и поэтому вы вылетели в трубу. Движемся в направлении Венера, Луна, Нептун. Сколько у вас резервов? На сколько месяцев комфортной жизни их хватит, если вы перестанете работать? На полгода? Значит, с Ураном и Нептуном обстоят дела веселее. А закрылся флористический бизнес, потому что вы построили не ту модель, или не смогли прогнозировать доходы, расходы, или столкнулись с недобросовестными мошенническими действиями. Так, маркетинговая стратегия не увенчалась успехом специфическая у вас «Венера». Есть термин «включенный знак». Он фонит где-то в дебрях подсознания и на деньги до конца не распространяется. Резервы вы держите, и в деньгах есть порядок. Рассмотрим финальный блок, картину будущего. Допустим, бизнес в фитнес-студии пошел. Все-таки это Солнце, Марс на МЦ. Допустим, вы заработали, и у вас набралось резервов на 5 лет жизни. Надо куда-то вкладывать их, куда-то тратить. Что вам в первую очередь приходит на ум по покупкам? Коммерческая недвижимость? Итак, вы купили полквартала офисов, у вас три башни во владении и четыре небоскреба. А куда дальше девать деньги? Какую-то часть тратить на благотворительность, потому что это интересно, а остальные средства тратила бы на путешествия. Тут мы вляпались в Уран и Нептун. У нас была тема «Деньги даются только вам, а не людям». И если вы отправите на небо сигнал «Боже, дай денег, я людям буду помогать», то Боже большой кукиш покажет. Это четкий артефакт, который стыкуется с вашими высшими ценностями. Юпитер — не личностный объект, который определяет ценности. В том числе из-за этого вы плаваете, из-за этого уплыла флористика. По недвижимости у вас, как у Трампа и Обамы, четверодомная луна. Это кондовый патриот, полиция, справедливость и так далее. Но это ваша зона комфорта и ценностей, поэтому вы вязнете в этой недвижимости и не плывете дальше. У вас нет позитивной повестки дня, на которой можно зарабатывать. Что касается бросить все и вообще ни шиша не делать, это близнецовая луна, ее инфантильная девчоночья позиция. Вы можете устроиться помощницей к папе, но ногти красить и ничего не делать, и вам для этого деньги не нужны. При текущем настрое, какие угодно выберем ниши, что угодно расскажем про Нептун, но оно будет работать криво. Нужно сориентироваться, посмотреть, где управитель девятого в соединении с Солнцем. У нас уже есть какой-никакой Юпитер и весь остальной контекст карты. Представим, что у вас полгорода небоскребов, пять благотворительных трастов, вы невероятный магнат, и вам эти деньги куда-то надо девать. Поставьте какую-то цель и туда направляйте историю будущего. Дальше, судя по Юпитеру, у вас будут очень специфические, своеобразные цели. Вариант А. История выйдет в эстетическую сторону. Я буду красивая и не пустарею. Можете придумать мегадорогую процедуру, например, из нетрадиционной медицины. Может быть, это будет ретрит в Гималаях, чтобы прочистить все чакры. С точки зрения карты, это будет дергать за ваши фибры души, и доходы станут выше. Вариант Б. Относительно ценностей посмотрите на управитель 9 «Марс на МЦ». На «Я сильная, я свободная». Эту силу вы пытаетесь доказать отцу через бизнес. Это бесполезная игра. Отец в голове, а не в реальности. Этот лозунг «Я свободна» можно запустить в конкретный материальный атрибут. Например, круиз, квартира на Алтае. Даже если вы вкладываетесь в недвижимость, обязательно возьмите что-нибудь, что дает вам свободу. Мозг должен этот маркер «свобода» прицеплять к недвижимости. Финальная история идет от отца, от Юпитера и его диспозитора. Это признание, которое называется «я крутая». Даже в благотворительности ваше имя на собачьей клинике, например, или ваш значок «золотой панды». У меня уже есть такой значок, я тоже тщеславный, как и вы. Выбирайте любой материальный артефакт, и финансовый поток пойдет. Настоящая ценность вне фокуса вашего видения. То есть вам надо сначала заработать эти миллионы, а потом понять, что для вас ценно. Мы сделаем наоборот, вложим в голову это ценное, и тогда придут миллионы. В комплексе с остальными характеристиками оно сработает. Нептун и Уран в вашей карте зарабатывают деньги, связанные с Юром, с параллельными реальностями. Например, в Инстаграм зайти в фитнес-сообщество, через которое вы продаете БАДы. Компания Мета признана в Российской Федерации экстремистской организацией. Ревитоника, фитнес-лица, похудей без мезотерапии в формате какого-то спецкурса на гит курсе То есть мы бьем по образовательной теме. Или мы берем Уран-Нептун и чуть хитрее, чуть специфичнее. Вендинговые аппараты, спортивное питание, сетевой бизнес. Если использовать сеть, эта тема тоже будет работать. Если цепляться на Уран-Нептун, на более высоком и специфичном ключе, мы можем включить йоговые туры, фитнес-туры. Уран-Нептун — духовные. Йога-центр со стрип-пластикой. Можно зацепить порнографию от Плутона. У нас будет один зал духовный, где вы людей будете преображать и выводить на белую сторону, а другой — порнографический. Там вы уведете людей на темную сторону силы. И один зал вы можете назвать джедаем, а второй — силой. Но классическая фитнес-студия с железом, помещениями, бандурами в лизинге улетит в трубу. Слишком специфические объекты управляют вашими деньгами. Уран и Нептун — это фанатичные наркоманы, там фитнесом не пахнет. Фитнес — это ваше увлечение. Рекомендации по продаже воздуха. Сейчас к инфобизнесу столько лепится навоза. Продавать воздух — это как если бы я рассказывал вам, как похудеть со своим шоколадным молоком. Я рекомендую прочные детальные системы, когда есть реальный зал, и к нему прицеплены курсы. Люди с курсов идут заниматься в реальный зал, где наши участницы будут либо совращать стрип пластикой, либо просвещать йоговскими делами. Для ухода в бизнес есть помощь обстоятельств, но необходимо проработать хроническое чувство дискомфорта и эмоциональную подавленность. Можно объяснить, что это такое и как это делать. Это финансовые блоки. Мы в подготовленном финансовом файле даем только тезисы, потому что не можем дать комплексные, детальные, глубинные исследования и анализы. Мы даем азы, и в частности, дискомфорт и эмоциональная подавленность похожи на Луну-Сатурн. Уберите сатурнианские блоки. Вопрос. Управители второго, к 2 во льве, в оппозиции. к 2 куспит второго дома. Как их применить, чтобы следовать стратегии и тратить без тормозов от оппозиции? Ответ. Раз у вас лев, то идет приоритетная энергия все-таки львиная и янская экспансия и так далее, если что-то не перепрошьет этот фактор. Что касается примирить и следовать стратегии, тут без карты очень сложно сказать. Вы до конца не примирите, это все-таки оппозиция. Возможно, вы 99% времени живете по льву. Активность, роскошь, публичность, но 1% времени по луне. Ужуливаете от страха или позволяете себе слабость. Получается, вы в деньгах сильная, яркая, активная личность, но периодически «мяу-мяу, возьмите меня на ручки». Вопрос. Можно ли совместить нумизматический магазин и рождение второго ребенка? Ответ. Ваше трио Луна-Юпитер. Я карту не ректифицировал, до конца не знаю, но противоречий не вижу. Вы в декрете можете выстраивать схему продаж, руководить помощницей, которая ездит по выставкам, можете сайт перевести со словариком или Google Translate. Вопрос. Пять планет в восьмом доме, а во втором доме Сатурн в оппозиции к Солнцу. Восьмидомной темы, боюсь, ужасно, кроме эзотерики. Есть ли шанс это компенсировать? Это относится к финансовой теме, так как в рекомендациях даны ортодоксальные восьмидомные ниши, включая похоронные бюро. Ответ. Нужна конкретная карта. Раз вам указывают ортодоксальные темы, можете аккуратно подойти, например, к психологическим тренингам и практикам по отпущению, как преодолеть кризис и травму от потери близкого человека. Вопрос. Рекомендовано. Известность, популярность, а по факту, наоборот, проблемы с социумом. Почему? Ответ. Именно поэтому и денег нет. Свою физиономию лучше не показывать и не будет от этого клиентов и все такое прочее. Здесь наши финансовые блоки, которые я описывал в начале, и базовые механизмы в виде четырех рождений, хобби дедушек и все такое. Либо четыре рождения, либо консультация, но надо над этим работать. Потому-то денег и нет. Вопрос. Предыстория. Десять лет успешно работала на высоких должностях в консалтинге. Появление клиентов непредсказуемо, неинтересно. Пробовала себя в сетевой компании. Начала творческой информационный проект, школа личного развития, вебинары, мастер-классы, удовольствие. Много сил вкладываю, идет с большим скрипом, доходы пришли только в этом месяце. Изучаю астрологию. В наем идти не хочу категорически, но вдруг это моя блажь. Доход в цифрах от 300 тысяч рублей в месяц плюс удовольствие. Плюс интерес хотя бы один. Три года. Чтобы усилить результат и были пропорции один к одному, а не один к десяти. Ответ. Может быть у вас Солнце в куспиде второго дома вместе с Юпитером. Вы транслируете 300 тысяч рублей. Очень любопытно. У вас точка Б и битва не на жизнь, а на смерть. Думаю, лучше найти компромисс, чтобы было понятно, где и что висит. В 27 лет у вас печально закончилась первая крутая работа, где вы были генеральным директором сети магазинов. В этом сыграл решающую роль владелец бизнеса, который выставил вас виноватой в неудачах развития сети, пытался завести на вас уголовное дело. После этого вы работали в большой транспортной компании на альтернативной позиции, но на более чем 100 тысяч в месяц так и не удалось выйти. Ваша история с фрилансом, удовольствием и так далее — блажь. Вы — акула корпоративного мира, управленец от Бога, Маргарет Тэтчер, топ-менеджер с опционами, бонусами, золотыми парашютами, персональным транспортом, квартирами в Нью-Йорке, которые вам покупает корпорация. В карте полный фарш из шестого-десятого домов. Изначально потенциал, как психологический, так и событийный, адаптирован под метро Cash Керри. Во-первых, там есть некие прогностические нюансы, во-вторых, есть некие законы. Происходит возвращение Сатурна, отсекается лишнее, навязанное на вас, наносное, для того, чтобы осталась истина. Желательно к 30 годам найти тему, которую вы будете прорабатывать всю жизнь. У вас заканчивается энергия, если не генерируется истинным путем. Вы не тем местом работаете. Предположу, что вы работаете местом, которое приспособлено за мужа. Условно картошку копаете носом, лопатой чистите зубы и говорите: А почему предназначение не могу найти? Почему у меня нос, как у поросенка, грязный, почему у меня половина челюсти срублена? Ваш затык будет ни в технологии, ни в литгене, ни в мультилендинге, ни впрочем инструментарии, ни в чакрах. Он просто как пробка: судя по трем планетам в пятом доме, у вас нет детей. То место, которым вы работали, для мужа. Не знаю нюансов, но если бы вы сидели на стуле «Правды», я думаю, мы бы минут за сорок из вас вытащили, что там был какой-то любовный замес. С начальником, не с начальником, но кто-то домогался. Слишком попахивает порохом восьмого дома и пятого, и всего остального. Мир аккуратно троллит эту тему. Из текущего состояния, какую бы нишу вы не ни выбрали, запрос не реализуется. Чисто технически можно что-то выжать. Кисты, поясница, бессонница, падает зрение. Если вы будете копать землю тем же самым носом, то картошку вы не добудете. Механизм сопротивления — квадрат Луна-Юпитер. Вы кладете в свою голову идею, что рождение ребенка — это мощнейшая ступень, катализатор, инструмент масштабирования в вашем деле, и без этого нет такой рекомендации, которую я бы мог выжать из вас или из карты. Так уж устроен мир и карта. Мир вам здорово помог с мужем. Ваш мозг нажимает на кнопочку «Работать и зарабатывать хорошо», а ощущение, что какой-то хакер подкрался и перепутал провода. Вы нажимаете на кнопку «Работать и зарабатывать», а там выплывает Юпитер. Какая миссия, какой смысл, нужна свобода, особое отношение, новая точка эволюции, оценка, уважение, границы и масштабы. Стоял бы у вас уран на асценденте, я бы сказал… Надо же, как четко вы движетесь в своей карте. Но в данном случае это вопрос сбоя. Каждый раз, когда вы хотите заявить свое «я», двинуться в карьере, включается перепутанный проводок. Предположим, мы аккуратно через все сопротивления продрались и говорим, вы родили ребенка, сходили на какой-нибудь eBay заочно-полузаочно, пока были в декрете, и вышли в корпорацию. Только не обязательно в сетевую «Метро Кэшн Керри. Вам проще было бы в «Эрифлейм» или фармацевтической корпорации или крупном западном тренинговом центре, у которого большие обороты. Может быть, еще бы работал вариант помощницы бизнес-тренера. Важно прицепиться к чему-то огромному, вырасти там до ведущих позиций и сказать «Я своими руками все сделала, все замечательно, я подросла». Дальше с ребенком в активе можно двигаться и развиваться. Я брал два больших принципиальных направления. Вы совершенствуете свое управленческое искусство и двигаетесь со ступеньки на ступеньку, и миссионерская поза мозга перестает вас насиловать. Вы либо уходите с позиции в партнерство внутри широкой огромной организации, либо делаете стартап или его аналог на этом базисе и фоне. Карта адаптирована под B2B, под крупные вертикальные иерархии. В режиме безлимитного сарафанного радио, в режиме волны в геометрической прогрессии карта технически не работает. Опять же, я могу пойти носом копать картошку и лопатой чистить зубы и удивляться, почему не работает. Когда вы партнер большого крупного тренингового центра или консалтер серьезной организации, можно что-то придумывать. Интенсивность работы по 4-5 часов можно увеличить в два раза, если брать обычными человека часами. Ваш Марс-Уран работает так, что пока в висках не запульсирует, вас не оттащить от задачи. Мало того, что вы определенным органом работаете, вы убиваете себя изнутри. Если вы управленец компании, интенсивно работаете час в день, в режиме рутины 2-3 часа в день, потом стратегическая сессия, подсчет KPI, еще полчаса в день. Вдруг вы обнаруживаете, что у вас от корпорации больше времени, денег, свободы, халявы в виде соцобеспечения, садиков, полетов-перелетов, корпоративного транспорта и прочего то, что вы не поднялись в метро Cash керри проделки вашей карты. Вмешан сексуальный подтекст, и вы работаете не тем органом, который, когда вы родите, может перестроиться. Вы психологически и энергетически станете мамой. Можно изобретать более сложный механизм компенсации, но на это нужно больше времени. Работайте как есть, рожайте, возвращайтесь в корпорацию, Выбирайте эстетский формат либо сложный интеллектуальный консалтинговый формат компании побольше. Вы там топ-управленец. Оттуда плавно и, главное, аккуратно вы партнер фонда организации или можете уходить в профессиональную практику. Но то, что вы сейчас делаете, это садомаза в чистом виде, которая приводит к болячкам. Никогда не судите по одному управителю. Карта работает по-разному, в зависимости от режимов. Если режим базовой комплектации — это одна история. Когда мы начинаем ее ковырять и приподнимаемся на этаж повыше, это другая история. Вопрос. Лунные узлы имеют отношение к деньгам? Ответ. Нет, если это не привинчено к домам. Нужно учитывать все аспекты варианта связи домов. Базовый вариант связи домов мы даем в середине второго модуля. Вопрос. В предназначении сказано, что надо уметь партнериться с мужем, я так понимаю. Значит ли это, что нужно вести общее дело или в смысле эмоционального партнерства? Я хищник, рекомендация фриланс. Ответ. Я не представляю, что такое предназначение в вашем комментарии. У нас этот весьма странный расплывчатый термин в денежной сфере не применялся. Если имеются в виду навыки успеха, уметь партнериться, то не обязательно с мужем. Более того, я бы в первую очередь партнерился с друзьями и только потом, если пойдет, с мужем. Хищник фриланс нет проблем. Вопрос. В знаке планеты управитель 2 и 8 показывают разное: где копить, а где тратить. То есть три значения копить и два тратить. Ответ: Ориентируйтесь на куспит 2. Второй это ваш персональный кошелек. Вопрос. Стилист-косметолог мало клиентов почему ответ исследуем карту вот пример человека который абсолютно в своей нише какой мощный телец какая замечательная венера в обители марс семидомный человек колет в голову шприцы другому или перелопачивает дизайн стиль одежду и денежки приходят и также с марсом в седьмом вконтакте управитель второго меркурий есть еще величественный плутон Мы уже подразобрали финансовую емкость. Картина будущего, экологичное окружение, привычки богатого, снятие финансовых блоков. В данном случае Солнце и Юпитер будут здорово нам вредить. Ожидаю многого, получаю мало. Сужу себя, но боюсь поднять ценник. Не считаю, что даю качество или сомневаюсь, что не даю. В данном случае это ваш треугольник Тау-квадрат. Телец и Лев. Вы абсолютно самодостаточный персонаж. А мир вам намекает по управителю 8 Юпитеру, по управителю восьмого Нептуну, какой бы ни был величественный Плутон, и по семидомному Марсу. Мир говорит так. Надо партнериться, быть частью команды. Получается, если вы часть команды, сообщества, институции, организации, то пойдут клиенты. В данном случае, если у вас останется такая карта по ректификации, раз деньги привязаны к девятому дому, то клиентов можно брать через рекомендации уже существующих клиентов высокого статуса, а для этого приподнять ценник через звезд, которым вы проплачиваете обзоры, посты, выпуски на YouTube, посты в Facebook и прочее. Компания Мета признана в Российской Федерации экстремистской организацией. Плюс управитель 11 в 9, он же Меркурий, в аспект с управителем 8. Например, если есть Академия стилей и красоты, организация, которая проводит семинары, а вы пришли туда вести что-то бесплатное и на вас много людей обратили внимание, начали интересоваться, брать визитки. Вероятнее, вы не знаете, что такое скорпионья энергия и как ее реализовывать. Есть связь Нептун-Плутон-2-4. Можно взять на содержание болеющего родственника. Другой вариант — в рамках сообщества участвовать в коллективных вложениях, партнерских схемах и программах. Например, вас пять подруг. Вы — психолог, стилист, диетолог-нутрициолог, аюрведист. Вы хотите провести прямой эфир с Викторией боней Для этого нужно 3 миллиона. Вы сбрасываетесь каждое по 600 тысяч и получаете 3 миллиона. На первых порах будет совершенный хаос, сумятица, турбулентность, но потом вы... Привыкните. Вопрос. Как связаны материнство и карьера? Правильно ли суждение, что семья, дети, мужчина съедают мощную часть женского ресурса, который мог быть направлен на карьеру? Ответ. Полная фигня. Это ужасное, кажется, советское заблуждение. По идее, материнство ⁇ это финальная часть женской трансформации, связанная с высвобождением огромного количества энергии. Женщина действительно становится женщиной. В норме, в трезвом уме и памяти, если есть очень прочный и корректно выставленный фундамент, от материнства вы будете зарабатывать в любом возрасте. Возьмите Оксану Самойлову. 26-29 лет, четверо детей, Роллс-Ройс, миллионы долларов. Один пост у нее стоит 8 миллионов. Бывают астрологические карты, которые используются сикость накость Как только мы выходим в ресурсное состояние, то карта работает по-другому, и материнство помогает. Но бывает какая-нибудь распорка. Управитель второго, управитель пятого. Есть несколько оппозиций, когда это надо решать. Отсутствие признания, подчиненность не связаны с наймом и материнством. Это взаимоотношение между матерью и отцом и морализаторское давление матери на вас. В найме это высвечивается. Когда не высвечивается, сидит латентно. Вы... А. Вы едаете мозг мужу. Б. Болеете. В. Насилуете себя до невозможности с очень низким выхлопом. В найме это заметно. У вас есть царапина, которая в найме выходит на поверхность, и у вас начинаются всякие БДСМ-экшены. Это не зависит от ниш, от найма. Это в вашей голове. Иллюзия про подчиненность, про недооценку, меня не ценят, не признают. Это ваша корона, которая передалась от матери. И взаимоотношения матери с отцом. Квадрат Солнца, Луна и Юпитер. Наем эту тему вскрывает как асфальт. Вопрос. Что лучше для денег? Отсутствие аспектов между планетами и управителями или наличие квадратур? Это лучше, чем ничего. Ответ. Если вы развиваетесь и человек деятельный, то лучше квадратуры. Если вы не развиваетесь и не деятельный человек, то лучше отсутствие. Вопрос. У меня бизнес-косметология и астрологические консультации. Не могу пробить потолок 300 тысяч дохода. Почему? Ответ. Предположим, что вы все освоили и посмотрели на блоки. В вашем случае это солнце Плутон. Привычка бороться с ветряными мельницами, борьба ради борьбы. Если высчитывать коэффициенты по статье, по объему финансовой емкости, тут будут миллиардерские показатели. Нептун во втором, как у Стива Джобса, Сатурн во втором, как у Генри Форда, Юпитер в восьмом, как у Ричарда Брэнсона. Это что-то с чем-то. Астрологическая консультация — это помощь людям, расшифровка божественного замысла. Мы уже говорили про инфобизнес. Для тех, кто берет методологию Лендесов, автоворонок и пытается туда включить астрологию, это попахивает плагиатом. Деньги за консультацию — это нормально, у всего должна быть своя цена, энергетический эквивалент. Я даже писал, что если вы заплатили за гимнастику денежку, это на пользу. Продолжим про Солнце Плутон. Предположим, вы применили рекомендации, перестали бороться с ветряными мельницами, убрали жадность и так далее. Внутренний талант в виде деталей есть, но мегамощных санкций судьбы на косметологию я не вижу. Гораздо проще стройматериалы оптом гнать по БМской классификации. Купили ламинат в Китае и раскидали его через Авито и систему тендеров. Что касается астрологической истории, Нептун — управитель второго, уран в первом, уран в аспекте на Меркурий. Минорный управитель уран работает, можно из него что-то вытащить. Но много секстилей на одиннадцатый дом. У нас вариант — либо это групповые мероприятия, либо прогнозы. Плюс Уран — алгоритмичная, точная математичная планета. Ваша задача — все в жизни пройти через логичность, точность и алгоритмичность. Я бы на вашем месте попробовал харарную астрологию или прогностику. Описывать мутные предназначения и прочее. А то денег и дальше не будет. Вопрос. Управитель второго в двенадцатом. Может быть, это про фотографию, творчество или все же какая-то муть, взятки и так далее? Ответ ⁇ не обязательно. Карен Хамакер-Зондак, голландская писательница, написала про 12-й дом. У 12-го дома тьма, тьмущая этажей, эзотерика, взятки, за граница, медицина, ретриты, магические истории, фотографии, сцена. На всякий случай с этим 12-м для заработка ниша Нептуна. Это все управитель 2 в 12-м. Вам нужен Куспит и остальные характеристики. Вопрос. Как влияют лунные узлы во втором доме? Ответ. С позиции нишевания, заработков, никак не влияют. Вопрос. Оба дома, и второй, и восьмой пустые, но восьмой в стрельце. Можно ли заниматься чужими финансами и поправить свои? Ответ. Нужны связи. Если управители второго с восьмым пересекаются, а Венера с элементами восьмого, тогда да. Если нет трех и более пересечений, тогда нет. Вопрос. Как себя ведет черная луна во втором доме? Ответ. Черная луна поляризует как пространство дома денег, так и канал, куда попадает. Мотыляние туда-сюда, от тревоги до крайности и так далее. Эту рекомендацию интерпретацию невозможно дать в отрыве от карты. Вот в чем парадокс. Если у правителей хоть как-то можно оторвать от карты, то черную луну — никак. У Сильвио Берлускони лилит на Куспиде второго. Это миллиарды. А Маша из соседнего подъезда, имея Лилит во втором, вообще боится денег и считает, что они зло. Есть ученическое представление, что карту можно растащить на показатели. Уран во втором — это так, Лилит во втором — это так. Управитель второго — там так. А потом сложить эту кучку, и что-то получится. Но, к сожалению, ничего. Вопрос если планеты второго дома в оппозиции к планетам восьмого дома? Ответ. Часть оппозиции между вторым и восьмым домом по классике жанра интерпретируется как связь 2-8, то есть необходимость увязывать собственные доходы с кошельком партнера, клиента, держать деньги в оборотном капитале и так далее. Внешний имидж и трансформация относятся к трансформационной технике. Вы можете сказать, что женственность, эмоциональность, сексуальность или мужественность, брутальность, ассертивность успешно неизменно связаны с внешним проявлением. Получается, что внешнее влияет на внутреннее, внутреннее на внешнее, и появляется круговорот веществ в природе. Как работает компенсаторика, люди узнают через два года после длительного обучения. Вопрос. Две проблемы с финансами. Деньги не задерживаются, как песок сквозь пальцы. Преподаватель и переводчик в США. Фрилансер, что идеально для меня. Работа нравится, знаю, что занимаюсь тем, чем должна, но выйти на полноценный доход не получается и так далее. Если бы не муж, то сама себя полностью содержать не смогла бы. Какие действия нужно предпринять, чтобы выйти на новый уровень дохода? Ответ. «Идеально для меня, работа нравится, знаю, что занимаюсь тем, чем должна» попахивает напряженными аспектами Сатурна-Нептуна. То есть вы посадили себя на горшок, на котором написана «Зона комфорта» и говорите «Все идеально». Если бы все было идеально, вы бы имели достаточный доход. Если деньги уходят как песок сквозь пальцы, следовательно, где-то вы себя обманули. Они родимые, Сатурн-Нептун, причем часть огромного Тау-квадрата. Основное поле вашей деятельности связано с нишей, я бы ее чуть-чуть модифицировал, и с Солнцем-Марсом. Помните, мы говорили выше про отца, ждали пацана и воспитывали как пацана? Солнце-Марс — это ваша центральная история. Папа ждал мальчика. Так появляется тема «Я мужик, а мужик должен бороться». Вы выбираете такие ниши, такие способы, чтобы сначала побороться, потом перегореть, выбрать горшок, где написана «Зона комфорта». Второй объект, с которым надо побороться — Луна-Уран. Именно Луна вся такая летящая, фрилансерская, творческая, в Сюрье. Если бы вы были Дэвидом Копперфильдом, вы бы сказали «все мое медицинское представительство, переводчики, фигня». Но вот фокусы, вот это я понимаю, вот это мое. Обязательно нужно ухватить Сатурн с Нептуном в рамках профессиональной реализации. Можно добавить еще одну нишу, заместить что-то из того, что у вас уже есть. Добавить Сатурн и Нептун — самое простое. Калифорния, город Коламбус — крупный, с цветущей инфраструктурой. Там есть хороший университет и много студентов. Возьмите хостелы, аренду маленьких офисов, историю с коворкингами и с инвестициями в них. Сдайте на лицензию Real Estate Agent, возьмите целевую аудиторию, студенты и молодые семьи, сдавайте квартирки, а потом идите в коворкинг. Войдите в тусовку стартаперов, из которой у вас вырастет что-то большее. Может быть, хостел или пространство для развития, где вы будете хозяйкой, и вот оттуда уже будет доход. Не сказать, что огромный, но больше, чем сейчас. Продавать на старте будет страшно, но третья, четвертая, пятая итерация, и проблемы уйдут. Учитывая, что вы с Солнцем-Марсом, что-то поделаете с танцами, поработаете с агрессией и так далее. Хоть болезни, хоть родственники, хоть кредит, хоть страховки, мир найдет тысяча один способ вынуть деньги из кармана. То, что в Штаты уехали, отлично. Не возвращайтесь. Если денег станет больше, возьмите арт-тему, арт-директор, арт-галерея, аукционы, авангардное творчество, шоу-рум, кастинг, видеоплощадка — студия для коммерческого видео. И Сатурн, и Нептун, и Управитель 10, и Связь 2.11 будут задействованы. Помогать родственникам ⁇ это не благотворительность. В отдельных случаях это допустимо, но когда связь была неличностная, 2.4, по отдельным показателям 29 куспида мы никак это не проинтерпретируем. Я старался полностью осветить все нюансы, прошелся со всех боков этого алгоритма. Естественно, я не научу вас астрологии и оставил цель научить воспользоваться алгоритмом. 99% проблем на стадии, когда среда определяет нас, а не мы среду. Мы просыпаемся, используем картину будущего, насыщаем ее навыками успеха, перемещаемся в поэтапный рост по этажам уровня нормы. Чтобы туда попасть, нужно знать общие законы денег, пройти 4 рождения — или внедрить простые лайфхаки, провести детоксы и снять финансовые блоки. По-моему, это просто. Я старался как мог. До встречи. Конец книги. Читал Александр Иванов.